«Странное счастье», — думала Анна, — «украденное. Когда воруешь, все оказывается не так, как положено, и слаще, и страшнее, и удивительнее». Ни в Гельсингфорсе, ни позднее в Петрограде Анна не задумывалась о том, какой может оказаться ночь ее любви с тем, кому она тянулась всем своим существом. И все же, когда пришло время... Эта ночь настала, и, как все ворованное, оказалось полной чудес. Во-первых, это была не ночь, а день. Солнечный свет проникал сквозь щели в стенах рыбачьей фанзы на берегу Сунгари. Все вокруг было новым, незнакомым. Китай превращался для Анны в волшебную страну, в страну любви. Ее завораживали плоские берега рек и залитые водой рисовые поля, Она видела почти европейский Харбин, похожий на картинку из волшебного фонаря, такой же нереальный и непредсказуемый. Но когда Колчак увез ее за город, перед Анной предстала совершенно другая страна, бедная и в то же время какая-то спокойная, неколебимая. Китай был таким и сто, и двести, и пятьсот лет назад, и ничто не должно было здесь меняться, ни одежда. ни способ земледелия, ни строения. Это вызывало у Анны невероятное ощущение покоя, как будто она наконец добралась до пристани. Никогда в жизни Анна не предполагала, что самая странная и заветная ее мечта сбудется в хижине китайского рыбака. Человека с узкими глазами и желтым покрытым мириадами морщин лицом, который при виде колчака разулыбался, Принялся кланяться, а потом удалился, оставив свое жилище в распоряжении адмирала. Кровати здесь не было. Они легли на циновке, постеленные на полу. Все происходившее было так нереально, что у Анны не возникло и мысли о неправильности ее поступка. Ее как будто подхватило течение. «Вы уедете?» – спросил Колчак. когда они лежали утомленные, ленивые и следили за движением солнечных пятен. Отраженные водами сунгари, лучи-то дробились, то вдруг застывали на месте, а потом опять принимались пробегать по стене, как будто в попытке догнать нечто невидимое. «Да», — ответила Анна, «я должна уехать». И обещала Сергею, что вернусь. Только так не хочется уезжать. «А вы не уезжайте». «Вы шутите». Она приподнялась на локте, посмотрела в его лицо. Колчак был совершенно серьезен. «Останьтесь со мной, Анна Васильевна. Я буду вашим рабом. Буду чистить ваши ботинки. Вы увидите какой-то удобный институт». Она посмеялась в ответ, но он настаивал. «Оставайтесь. Сергей Николаевич поймет. Он ведь не совсем без сердца. И глаза у него есть. Да он уже давно все понял. Он простит вас. Анна покачала головой. Теперь уже серьезно. Конечно, человека можно уговорить, но что из этого выйдет? Нет. Уговаривать я вас не буду, заверил ее Колчак. Вы сами должны решить. Она помолчала. Внезапно она перестала ощущать себя в сказке. Происходящее превратилось в самую взаправдушную реальность со всеми последствиями из этого вытекающими. Волшебный фонарь погас. Рядом с Анной находился живой человек. Мужчина, уже не слишком молодой. Теперь Анна видела. Как он устал. Как измучился за эти годы. И от того, что он счастливо улыбался ей в полумраке фанзы, усталости, не перестающей терзать его боль, сделалось только виднее. Мне страшно, проговорила Анна. Он покачал головой. Если что-то страшит, надо идти этому навстречу. Тогда не так страшно. Я попробую, отозвалась она. Они выбрались наружу, когда солнце уже опускалось к горизонту. В розово-золотистых его лучах картина, открывшаяся Анне, казалась еще фантастичнее. Так могла выглядеть роспись веера или ширмы. И она, Анна, была одной из причудливых фигурок в экзотическом пейзаже. К реке спускались кусты, цветущие азалии, ярко-розовые, среди них одно или два белых пятна. У берега покачивалась джонка с опущенным парусом, а во дворике за фанзой сушились сети. «Что это за дом?» — спросила Анна. Несколько часов назад, когда Колчак привел ее сюда, ей даже в голову не пришло задать этот вопрос. Тогда она просто знала. Она там, где сбудутся ее мечты. Теперь ей захотелось большего. Ей захотелось узнать... Где все произошло? Колчак с легкой улыбкой ответил: Это домик моего повара Сун Ли. Так сказать, загородная вилла. Внезапно до Анны донесся запах жареной рыбы. Она смутилась и тут же призналась: Есть ужасно хочется. Этого не следует стыдиться. С самым серьезным видом проговорил Колчак. Мне тоже хочется. Он взял ее за руку. и повёл за собой. Она осеменила за ним, подсознательно подражая китаянкам, которым в детстве бинтовали ноги. <связь> Обычай ужасный, но не менее ужасный, чем корсеты для маленьких девочек. В углу двора был разведён маленький, совсем маленький костер, а над ним, на решётке, поставленной на кривые медные ножки, жарилась рыба. И маленький, совсем маленький и ужасно морщинистый китаец сидел над этой рыбой на корточках и вдумчиво наблюдал за процессом. Заслышав шаги, Сун Ли поднял лицо и улыбнулся, отчего все морщинки разбежались по краю лица, как рябь по воде от брошенного камня. Глаза у него оказались совершенно детские. При виде Колчака и его подруги они засияли искренней радостью, и китаец закивал, приглашая гостей к скромной трапезе. — Боже мой! — прошептала Анна. — Я счастлива! Она покачала головой, «Я знаю, что за все приходится платить, но это не пугает меня. Пусть будут бедность, война, чужбина, что угодно, только чтобы вместе». «Ты и вправду этого желаешь», — прошептал он, прижимаясь к ней, «что угодно, как угодно, лишь бы вместе», — повторила она. «Бойся своих желаний», — сказал Колчак. «Они могут сбыться». «Этого я и хочу», — воскликнула Анна. «Я не боюсь больше. Давай, давай, наконец, съедим эту рыбу».